аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Майя Кучерская «Бог дождя» Читают Мария Орлова, священник Алексей Уминский От автора «Я очень рада, что мой уже довольно давний роман «Бог дождя» возвращается к читателю. Это история взросления одной московской студентки и ее поколения рождённого в самом начале 70-х годов. Их юность пришлась на время перестройки, когда прежде закрытые окна, двери вдруг стали распахиваться, когда пал железный занавес, и границы между странами разомкнулись. В Россию вернулись запрещенные книги, и начали возвращаться бывшие диссиденты и эмигранты. Нина Берберова приехала и выступала в Москве. Ирина Адоевцева вернулась и осталась жить в родном Петербурге. И это удивительное время, конец 80-х, начало 90-х, глядит и подмигивает с каждой страницы этой книги. Вот, например, в начале романа мы застаем героиню в электричке. Тогда в электричке еще можно было курить. Но, ну, правда, только в тамбуре. И кто хотел, курил. А среди пассажиров алкоголик с татуировкой, который прикорнул на плече нашей Ани, девочка в ритузах, грозная бабушка с сумками — Принёк, который читает только-только вышедшего тогда в России Бердяева. И это лица эпохи, эпохи самого излета Советского Союза. Сейчас, кажется, таких уже не встретишь, даже бабушки совсем другие. За окном этого поезда тянется очень бедная, задавленная страна. Но она вот-вот очнётся после долгого сна, длиной в 70 лет. Люди, в том числе люди совсем молодые, ровесники Ани, Узнают вкус свободы. Каждый распорядится этой свободой по-своему. Кто-то станет хиппи и будет путешествовать автостопом по стране. Кто-то будет слушать тяжелый рок и ходить в кожаных куртках, обвешанных железками. Кто-то увлечется наркотиками и погибнет. А кто-то поверит в Бога, придет в церковь и захочет научиться любить людей по-христиански. Как, например, героиня Бога Дождя Аня и ее друзья. Вместе с ними мы будем наблюдать пробуждение всей страны, и, в частности, церкви, тоже еще недавно задавленной и замученной. Напомню тем, кто забыл или не знал, что в советское время за веру людей убивали, сажали в тюрьму или расстреливали, потому что вера вступала в противоречие с коммунистической доктриной и с государственным атеизмом. Но даже и потом, уже в брежневские времена, в 70-е и 80-е годы, открыто приходить в церковь И участвовать в том, что там происходит, было невозможно. Ну, если ты не хотел, чтобы тебя выгнали с работы. Библия, церковные книги в книжных магазинах не продавались. Все это существовало только в самой издате. Наша Аня наблюдает, как все это стремительно меняется, как прямо на ее глазах церковное подполье отпадает за ненадобностью. Священники приходят в школы и университеты, их начинают показывать по телевизору, и она радуется этим изменениям но главное тому, что обрела новый мир, мир веры и церкви, который населен, как ей кажется, святыми. Вот только ее духовный отец, отец Антоний, неожиданно оказывается не только очень добрым и умным, но и очень слабым. Он подвержен известному русскому недугу. А она так жаждет любви. Однажды ей откроется правда про него, и это окажется так тяжело, что она уедет из Москвы. Меня часто спрашивали, насколько этот роман автобиографичен. Мне кажется, гораздо важнее то, что он искренен. Это искренний и честный текст о жизни молодых людей начала 90-х и о нашей церкви в эту эпоху. Что до автобиографичности, ну, конечно, да, там много взято из моей жизни. И все таки это не совсем я. Я особенно не курила, и я не училась на романо-германском отделении. Так что моя Аня и похожа, и совсем не похожа на меня в мои 20 с небольшим лет. Во всяком случае, я себя такой уже не помню. Образ отца Антония тоже, в общем, собирательный. Тем не менее, надеюсь, он получился живым. Мне дорого то уже далекое время. Я люблю свою юность и своих героев, и их искание, поиск смысла жизни. И буду счастлива, если у вас хватит интереса и сил пройти их путь вместе с ними» до самого конца, до последней страницы романа. Счастливого пути!